Глава 23. «И зачем я только согласилась?» — промелькнула мысль в голове Лидии, когда они приехали на термальные источники. Само собой непростые и доступные далеко не каждому простолюдину. Как утверждала Ксения, местные воды разбавляли какой-то необычной жидкостью из аномалий, благодаря которой кожа начинала словно бы по-новому дышать. А еще эти источники помогали сохранять красоту на очень долгие годы, из-за чего они пользовались огромным спросом. А уж как она получила возможность оказаться тут, девушка таинственно умалчивала. «Нам повезло. Кроме нас будет еще одна постоялица. В остальном все купальни будут наши. Можно нежиться в воде сколько душе угодно», — довольным голосом протянула Ксения. «Отдохнем, а потом с новыми силами тренировками займемся». «Успокоить нервы всяко лишним не будет», — согласилась Елена. Морозова, мягко говоря, удивилась, что Завьялова пригласила Фролову на отдых. Обе девушки, казалось, соперничали друг с другом. последнее разве что в меньшей степени. Что-то между этими двумя явно изменилось, пока девушка была занята тренировками. К поездке также присоединилась Орлова. В отличие от Лазаревой и остальных, у нее нашлось свободное время для отдыха. К тому же она сама призналась, что новые заклинания ей даются с трудом, а так можно хотя бы отвлечься и посмотреть свежим взглядом на вещи. Сами источники не представляли из себя ничего особенного. Разве что пришлось ехать на автомобиле в горы аж 8 часов. Не самое приятное времяпрепровождение, когда ты терпеть не можешь долгие поездки. Однако Лидия тоже хотела отдохнуть и собраться с мыслями. В последние месяцы с ней много чего приключилось. От знакомства с Алексеем Дмитриевичем и снятия проклятия до возможной любви. — нарогуш зачем ты себя накручиваешь? — сказала Терра, появившись рядом с Лидией и ее подругами, но видимая и слышимое только ей. — Ты приехала отдыхать, а не рефлексировать. Неужели тебе так тяжело расслабиться? — с усмешкой на лице произнесла она. — Не надо лезть в мои проблемы, — недовольно буркнула Морозова, предварительно наложив звуковой барьер. Удобное заклинание, которое ей помог освоить Новиков в свободное время. «Людям тоже нужно иногда побыть наедине с собственными мыслями, особенно на отдыхе, чтобы разобраться в себе. Там, где все просто и понятно, ты усложняешь себе путь», загадочным тоном произнесла сущность тьмы. «Выбор за тобой, а я, пожалуй, понаблюдаю за магом тьмы». «Магом тьмы?» — удивленно спросила девушка, но Терра уже исчезла. Остались только двойники, которые лишь что-то неразборчиво шептали. И почему с ней всегда так тяжело? В этом плане она немного завидовала своему профессору. Вот его сущности тьмы не вели себя так загадочно и странно. Максимум бредничали, Со слов того же Воронова. Вроде со стороны это выглядело довольно безобидно. «Пойдем скорее!» — голос Екатерины вырвал ее из мыслей. Спустя секунду девушка также положила ей руку на плечо. «Много думать тоже вредно. Мы расслабиться приехали». «И то верно», — согласно кивнула Лидия. Дальше отдых проходил, как обычно. Примерка купальников, отдых на самих источниках, обсуждение слухов. Она весело проводила время с подругами и была более чем довольна. Единственное, что ей не давало покоя, — это странная тревога. Она появилась в тот момент, когда они вошли в купальник. Двойники ничего не говорили об угрозе. Может, дело в таинственном магии тьмы? Вряд ли, иначе бы Терра что-то сказала. Немного погодя, Лидия решила, что у нее попросту развелась паранойя. Когда тебя постоянно пытаются убить или похитить, даже в самой академии, то последствия будут о себе напоминать. Поэтому девушка решила расслабиться. В конце концов, на входе есть личная охрана. Кто в здравом уме нападет в общественном месте на девушек из высшего сословия? Разве что безумец. Впрочем, это не помешало напасть на аристократов прямо в поезде. Из-за этих мыслей, даже сидя в горячей воде, она не могла сконцентрироваться на отдыхе. Должен же быть где-то подвох. Собственно говоря, он не заставил себя долго ждать. Дорогуша, готовься принимать бой. Тера, как ни в чем не бывало, появилась перед ней. «Всю вашу охрану вырубили газом. Через минуту здесь будет около 30 человек. Как насчет уступить свое тело, чтобы я их убила и избавила тебя от проблем выбора?» «Нет», — уверенно ответила Лидия, заставив девушек обернуться в свою сторону. «Я не собираюсь вечно полагаться на твою силу. Сама справлюсь». «Как скажешь», — загадочно ответила сущность тьмы и исчезла. «В круг. Тактика 1-4», — сказала Лидия, вставая и беря командование на себя. Подругам не пришлось ничего объяснять, что и как делать. Не зря же они столько времени тренировались в Академии. «Что значит, их похитили?» — Удивленно спросил я, встретив свою знакомую в городе. Мы сидели в парке под звуковым куполом, так что наш разговор никто подслушать не мог. «И что ты там вообще делала?» «Я вообще-то тоже девушка, и каждый месяц езжу туда отдыхать», — даже слегка возмущенно обиделась София. Можешь считать это совпадением, я за твоими студентками намеренно не следила. Меня об опасности предупредила сущность тьмы одной из студенток, и я перед ней, можно сказать, в долгу. Вот долг и возвращаю». «Ясно», — задумчиво сказал я, потирая подбородок. «Есть мысли, кто на них напал и куда увез?» «По-хорошему вмешиваться я не должен». Но кто сказал, что я буду делать так, как ожидают другие? Тем более неспроста же они украли именно моих студентов. Наверняка в приоритете у похитителей была или Морозова со своей сущностью тьмы в лице Тейры, либо Фролова. Как говорится, раз дочь не могут выдать замуж законным путем, будут проворачивать иначе. Ментальная обработка, а там свадьба на кукле, у которой нет личности, но зато есть сила. Хотя, опять же, не очень понятно, зачем всех четверых похищать. Это элементарно сложнее, да и сомневаюсь, что их рода будут так этому рады. Будут просить выкуп. Выкуп им заплатят, а потом найдут похитители и убьют. Знакомая схема. Тут тебе не подскажу. Делом наверняка занялось ИСБ. Можешь задействовать свои связи. Вдруг они чего знают? Предложила воровка, после чего встала со скамейки и поправила кепку на голове. В общем, я свой долг отплатила и тебя предупредила. «Сразу говорю, по магическому следу ты их не найдешь». «Приму к сведению», — коротко ответил я, погрузившись в собственные мысли. «Ситуация, мягко говоря, складывается не в мою пользу. Я не знаю, кто похитители и где они находятся. Связаться с ЭСБ можно, но меня к делу не допустят. Тут даже связи с Некрасовой не помогут. Я не ее подчиненная, значит, вмешиваться в чужие дела рода не могу. Слишком секретная информация для разглашения». Значит, нужно пойти другим путем. София мне тут не помощник. Тот факт, что она первой сообщила мне о похищении, дорогого стоит. Значит, прошло не так много времени, и девушек еще можно спасти, пока их держат в заточении. Можно обратиться за помощью к Алееву. Если расскажу ему о ситуации, он точно поможет. Проблема в том, что к тому моменту будет слишком поздно. Сильных слуг у парня я не замечал. Пока он напишет письмо и попросит отца предоставить разведку, пройдет минимум несколько дней. Этот вариант сразу отпадает. Обратиться за помощью к ректору? Тоже мимо, старик ничего не сделает. Он сильный маг, но далеко не разведчик. Еще по слухам со своим родом не в ладах. От него ждать поддержки бессмысленно. «Иди туда, не знаю куда, еще то, не знаю что», озвучил вслух мои мысли ворон. «Твои студенты вечно вылипают в неприятности». «Хоть слежку за ними устраивай!» «Они не маленькие и сами должны свои проблемы решать», — возразил я. «Или хотя бы попытаться». «Чего появился вдруг? Идеи какие появились?» «Да как сказать!» — загадочно ответил фамильер, причем почему-то посмотрел на пустующее рядом место на скамейке, будто там кто-то сидел. «Императрица, ты не желаешь показаться моему хозяину на глаза? Или так и будем играть в молчанку?» Как ни в чем не бывало, через миг я увидел Тейру. Выглядела она в точности как Морозова при нашей первой встрече. Что ж, ее вкусы в создании образа не меняются. Я смотрю, кто-то научился распознавать колебания в магическом фоне. Тихо усмехнулась сущность тьмы. Или же это я потеряла былую сноровку? Не пряталась бы в человеке, может, и не заметил. Хитро прищурился ворон, после чего исчез, оставив нас наедине. «Использовать Софию как приманку, чтобы связаться со мной, хитро придумано», — похвалил я Теру. «Что случилось с Лидией, раз даже моя помощь понадобилась?» Ее похитили во время отдыха на горячих источниках. Хорошо спланированная операция некоего британского подразделения «Алых волков», — коротко и по делу рассказала сущность тьмы. «Зачем им это надо, пока что я не разузнала Радиус использования сильно ограничен. Также мне известно их местоположение». Тайно проникнуть внутрь, для подобного тебе проблемы не станет. В таком случае, кого мы ждем? Хищно улыбнулся я, после чего встал и потопал к мотоциклу. Что ж удобно, когда основная проблема решается подобным образом, это как минимум означает, что я окружил себя не глупыми людьми. И не людьми, пожалуй, тоже. Разве что мне теперь еще больше интересно, почему я уже второй раз замечаю, что Британская империя как-то связана с магом тьмы? Это уже, можно сказать, настораживает. Ладно, поживем-увидим. Сейчас нужно сконцентрироваться на спасении своих студентов. Над кем я буду издеваться, если их внезапно убьют? Не делай это. На временной базе, в которой держали пленных, пребывал мужчина 40 лет вместе со своими подчиненными. С одной стороны, он должен был радоваться, ведь смог выполнить довольно опасную миссию. Схватить четырех аристократок, да еще в общественном месте, вырубив их охрану и никого не убив. Это та еще задача. Все бы ничего, только начальство им совсем осталось недовольно. «Это провал, ты понимаешь», — сказал командир Алых Волков после того, как мужчина связался с ним. Общались они через специальную зашифрованную связь. Даже профессиональные маги звука не могли бы отследить разговор или узнать его содержимое. «Семь раненых, десять убитых. Вы чуть не проиграли студенткам. Ты это хоть осознаешь?» «Они непростые какие-то девчонки», — возразил заместитель Алых Волков. «Да, потери оказались неприятными. Среди убитых были в том числе его товарищи. Только риски есть всегда». Информация оказалась устаревшей, мы готовились противостоять иллюзиям, между прочим. А с кем по факту столкнулись? Морозова использовала магию тьмы так, будто с детства ее изучала. А Фролова? Нам обещали, что с ней проблем не будет. Так она атаковала меня ледяным лучом, который пробил даже мой барьер и защитный артефакт. Она чудом промахнулась, попав не в сердце. «Хватит этих оправданий! Какие оправдания!» — невольно рявкнул мужчина. «Ты совсем из ума выжил?» Я с тобой недалеко по силе ушел. Ты хоть понимаешь, что нас после такого в живых не оставят? «Оставят. Я полностью контролирую ситуацию», — возразил лидер Алых Волков. «Скажу больше, они поделятся силой, которая нам и не снилась. Так что хватит ныть. Хотя бы попытайся восстановить доверие к себе. Иначе мне придется искать нового заместителя». На этом их разговор закончился. Этот чертов высокомерный ублюдок, походу, дальше своего носа ничего не видит вот надо оно ему было подписывать договор с мутными личностями сто раз ему говорили не лезть ты туда где есть и запах легкой наживы это всегда обман нет не послушал и сделал все по своему ему стоило еще несколько лет назад выдвинуть свою кандидатуру нет же сам захотел остаться заместителем чтобы почаще лезть в стычки вот и придется теперь расхлебывать последствия причем из за кого из одного идиота, решившего, что похитить сразу четырех аристократок – это прекрасная идея. Ладно еще похитить Лидию Морозову, она нелюбимая дочь в семье, да еще по слухам убила своего брата. Тут хотя бы есть шансы, что ее род не станет мстить Спишут на несчастный случай и репутационный урон практически не получит, Если, конечно, все грамотно сделать. Одного этого заказа хватило бы, чтобы озолотиться. Отдать девушку нужным людям, получить деньги на тайный счет а потом сменить документы за одну страну. Пару нехитрых махинаций, и вот ты уже новоявленный аристократ, у которого есть свои слуги. Само собой, про подчиненных он бы тоже не забыл. Рано или поздно все они могли бы обзавестись титулами, лишь бы силы хватало. Но их лидеру захотелось большего. Гораздо большего. Вот зачем им, например, Забьялова. Ее мать — это самая настоящая фурия она отталых волков живого места не оставит если узнает кто за этим стоит а фролова она ученица этого на голову поехавшего воронова парень в свои двадцать четыре вообще творит все что думает и плевать он хотел на последствия почему только всегда все так сложно почему нельзя обойтись меньшим они же не свиньи в конце концов из-за этой жадности он своих людей потерял их к жизни больше не вернешь да и сам мужчина чуть не умер Нет, это точно последняя операция. Пусть оно все катится к черту. Главное получить деньги верных себе людей, а потом залечь на дно годика на два-три. А когда все устаканится, купить себе особняк у речки или даже озеро, чтобы всегда можно было рыбачить и с друзьями веселиться. Эх, мечты, мечты. Скоро они наверняка станут реальностью, лишь бы кто-то из старых врагов не захотел от него избавиться. «Я вас категорически приветствую!» Неожиданно кто-то положил руку на плечо мужчины. Не понимая, что происходит, он рефлекторно развернулся. Последнее, что он успел увидеть, так это ухмыляющуюся физиономию молодого парня и кулак, летящий прямо в его лицо. «Это уже становится традицией», — сказал я, освободив смущенных девушек из плена. Видимо, стеснялись своих весьма смелых, на мой взгляд, купальников, поскольку другой одежды похитители им дать не додумались. За отпор противнику хвалю. Не растерялись, мне задачу облегчили. Теперь пусть ИСБ думает, как они стольких людей умудрились в страну пропустить. Там, кстати, прямо и налево лежит одежда. Можете выбрать что-то себе по размеру, чтобы прикрыться. Вильзи вас проведет. Несмотря на мои слова и собственное спасение, студентки выглядели подавленными и разочарованными. Из-за чего именно, я говоря, откровенно не понял. Может, из-за испорченного отдыха, а может, из-за собственного поражения, несмотря на тяжелые тренировки. Уверен, многие из них привыкли побеждать, а тут одно поражение за другим. Неприятно выходит. Когда девушки молча прошли за вельзи, на моем плече, как обычно, появился ворон. Причем, судя по его ехидному виду, он что-то эдакое узнал. «Нашел секретные документы и спешишь меня ими обрадовать», — предположил я. «Мимо, прямо очень мимо. Меня порадовало, что ты реакцию девушек не понял. А сам меня-то учишь, что я людей не понимаю». Не упустил возможности подколоть меня ворон. «Вот и думай головой!» «Интриганность тебя такой себе. Мне их реакция совсем не интересна. пожал я плечами. «Я же все равно расскажу», — как ни в чем не бывало, — ответил ворон. «Они вчетвером расстроились, что ты никак на их внешний вид не отреагировал. Они ведь эти купальники несколько часов подбирали. Мог хотя бы смутиться прилича ради». «Я слишком много повидал, чтобы даже обнаженное женское тело меня смущало», — ухмыльнулся я в ответ. Тебе всего двадцать. Ну хорошо, скоро двадцать. О чем ты вообще? Не понял моего сарказма Ворон. Или скорее просто не захотел играть по моим правилам. Хотя я уверен, у тебя в голове сейчас одна только Дарья. Другие девушки уже не интересны. «М-м-м-м, да, только и протянул я после всего услышанного. Лучшим делом занялся, честное слово. Полетай, поищи секретные тайники, уверен, такие есть. А я пока покопаюсь в мозгах их командира. Глядишь, что-то полезное узнаем о новых врагах. Да, не повезло ему, что ментальная магия не мой профиль. Будет больно. Зловеще улыбнулся я.